Глава 9. «Зачем вы хотели меня видеть?» — сдавленно спросила Настя, чувствуя, как сердце трепещет в груди, выстукивая слишком часто. «Захотелось посмотреть на самую дорогую женщину за всю историю про маку». Спокойно ответил мужчина, осматривая ее с ног до головы. «Не поняла». «Корпорация заплатила непомерную цену за двадцать семь женщин, а долетела сюда только одна» лаконично произнес незнакомец, закончив осматривать ее. Но здесь же есть еще одна, Не понимающая ответила настя она генетически землянка, но родилась на другой планете пояснил собеседник И вы все уже осмотрели с вызовом поинтересовалась землянка, которая уже трясло от нервов. как только эти слова были произнесены, она тут же пожалела об этом. Но ну, кто так разговаривает с вершителем твоей судьбы? Мужчина слегка прищурился, и это оказалось единственной реакцией. «Я ожидал большего», — тихо ответил он. «Простите». «Судя по тому, что было указано в контракте на покупку, женщины с твоей планеты весьма искусны в соблазнении. У вас ведь самок было намного больше, чем самцов. Соответственно, в условиях конкуренции вы должны быть весьма опытны». Настя надеялась, что у неё от удивления не выпали глаза. Контракт на покупку, искусно в соблазнении, условия конкуренции. «Я собираюсь очень дорого тебя продать, но для начала хочу, чтобы ты мне продемонстрировала, что умеешь». Судя по тому, как себя вёл этот незнакомец, он и есть тот самый хозяин промакул. Отчего-то Настя сразу поверила во все слухи Мевур. Мужчина спокойно развернулся и подошёл к столу. Только тут землянка заметила, что в комнате они не одни. Столь же высокий и мускулистый. Одежда не напоминает униформу. Наблюдатель стоял, скрестив руки на груди, и просто смотрел на Настю. Более светлые волосы смягчали внешность второго великана. Может, потому что он не хмурился, казался более дружелюбным. Хозяин промакул взял со стола тонкий планшет и стал просматривать что-то в нём. Настю совсем не обрадовала новость о продаже себя. «Надо бежать, срочно!» Увидев понимание на лице второго незнакомца, девушка поняла, что её легко разоблачили. «Чёрт! Ну, раз так, я вам покажу!» «Я буду танцевать для вас», — мрачно заявила она. «Что?» — Не непонимающе спросил Зейна Вункан. «На моей планете женщины танцуют, чтобы соблазнить», — сказала Настя. «Мне нужны одежда и музыка». Видя непонимание на лицах мужчин, она тяжело вздохнула. Мне нужна помощь и моя флешка из архива, пояснила девушка, поджав губы. Музыка – это ритмичные звуки, складывающиеся в мелодию. Все земляне знали, что в космосе нет музыки. Это очень удивляло, но факт оставался фактом. А музыки и танцев далеецы впервые услышали на Земле. Если этот хрен хочет демонстрации, он ее получит. Ты получишь все, что захочешь. «Как будешь готова, сообщи, хочу быстрее назначить аукцион». Горько хмыкнув, девушка решительно направилась к выходу, но у самого выхода ее догнал второй великан и весьма галантно открыл тяжелую дверь. За порогом ее встретила Киган. Конвоирша молча повела землянку обратно в общий зал. «Надеюсь, ты была учтива?» Не глядя на девушку, спросила охранница. «Не знаю, мне не сказали». Зло ответила Настя. «А кто этот второй? Светлый?» Киган слегка обернулась и произнесла. «Друг и телохранитель хозяина, Драго Садкери. «Он кажется более дружелюбным», — тихо прокомментировала Настя. «Не заблуждайся. Когда необходимо, этот артигосец может быть злее роя Канданов. «Кто такие канданы недоуменно спросила Настя. «Твари, способные сожрать всё живое», — мрачно пояснила Киган. В любом случае, он тебя не купит. Драгос предпочитает Триргунд. Землянка почти засыпала, когда в её отсек заглянула Мевурь. «Не спишь?» — поинтересовалась гостья. «Я спала. А что случилось?» «Ты видела его?» «Да. Весьма занятный персонаж. Я хотела тебя спросить о другом. Настя не знала, как сформулировать мысль. «Помнишь, ты говорила про девушку с моей планеты? Где она, не подскажешь?» «Ох, к сожалению, её постигла печальная судьба. Её хозяин умер, и девушку отправили в Твергунд». «А она что-нибудь рассказывала ещё о Земле?» «Её мама ещё девочкой попала на Тиру. Джессика мало что знала о твоей планете. Просто как-то упомянула, что они родом оттуда, и раньше думали, что одиноки во Вселенной». «Понятно», — разочарованно произнесла Настя. Девушки ещё немного поговорили, и вдруг на руке Умивурь Камень в браслете поменял цвет, зелёного на синий. «О, звезда, я должна идти!» — воскликнула Миф. Что случилось? Настя вдруг почувствовала, как её сердце тоже застучало быстрее. «Мой хозяин на станции. Когда камень меняет цвет, это значит, что надо готовиться к визиту». Иль Казанка, быстро пробормотав объяснение, выскочила из отсека. Хмуро продолжая смотреть в сторону убежавшей девушки, Настя не заметила, как возле её отсека появилась иная гостья. В одежде, но не униформе. Платье-футляр голубого цвета и невообразимые по сложности туфли на высоком каблуке украшали ножки незнакомки. «Я Йоки. Меня прислал Зейна Вункан Кахилос. Вот то, что ты просила». Она показала Насте её флешку. С глотновком в горле землянка выдохнула от облегчения. Хоть что-то осталось от её прежней жизни. «Мне нужны крупные отрезы прозрачных тканей, семь штук разного цвета», произнесла свой заказ Настя, забирая флешку. Плащ и что-то для поддержки груди. Юки молча записывала что-то в планшете и, повернув экран, уточнила. «Такое подойдёт?» На картинке девушка увидела вполне обычный бюстгальтер. «То, что надо, и что-нибудь, что может воспроизводить звуки», вспомнила Настя. «Стандартный звуковой модуль подойдёт?» — спокойно спросила Юки, не глядя на неё. Землянка показала на свою флешку и сказала. «Это должно подключиться и работать». «Хорошо, найду». «Спасибо. Мне надо подготовиться вместе со звуком». Гостья кивнула и молча удалилась из помещения содержанок. Оставшись одна, Настя стала вспоминать давно забытые движения. Их мама была танцовщицей в кабаре «До встречи с отцом». После замужества Татьяна танцевала только для мужа. Что ж, настало время проверить, всё ли она хорошо помнила.